Распластавшись в соленой воде, Веча смотрела в хмурое небо Ямайки и злилась на погоду. Уже прошло полотпуска на этом недружелюбном острове, и только один из дней выдался по-настоящему теплым и солнечным. Сегодня море было опять прохладным. Она уже замерзла, не покупавшись и пяти минут. Ее давняя мечта о Ямайке наконец-то стала явью. Но только ожидаемого счастья это почему-то не принесло. Она не могла уже и припомнить, как давно мечтала побывать здесь. Началось все еще в те времена, когда они жили в льготных таунхаусах. Именно тогда ее подруга Леля на халяву съездила на Ямайку. Лорен бойфренд в то время набрал столько кредитов, что на их выплату уже не хватало всей его зарплаты. По местным законам, в такой ситуации можно объявлять себя банкротом и не платить больше ни цента. Единственное неудобство состояло в том, что в ближайшие годы Уже никто не даст тебе новый кредит. тогда ты -то Лёлин бойфренд и купил им тур на майку. Разумеется, в кредит. Американец-то он американец, а русскую пословицу «семь бед один ответ» бедно знал хорошо. После возвращения из отпуска Лёля при каждом удобном случае в взахлёб рассказывала о своей поездке. Еще тогда я задумалась. А не вражья ли эта сила пытается завлечь меня туда? Этот остров находился в опасной близости от Гаити. Лишь небольшой пролив отделял его от пристанища черных сестер. Огромное облако губительной энергии все время висело по соседству и служило неисчерпаемым источником для черных сестер Ямайки. Несмотря на свои опасения, Бича все равно грезила этим кусочком тропического рая. Ее всегда тянуло именно туда. И вот мечта сбылась. Она понадеялась на свои силы и согласилась на отдых, по соседству с рассадником черных сил. Купив билеты, Дичи веселился. Не могу поверить, что мы будем отмечать день 7 ноября, красный день календаря, на Ямайке. Но праздновать день революции на Ямайке не получилось. В октябре у ВИЧа началось обострение, и поездку пришлось отложить. Она корила себя за проблемы, связанные с возвратом путевок и переносом отпуска. Вся коммуна заново перекраивала расписание на работе. Целый месяц Вича чувствовала себя ужасно. Мало того, что болезнь душила ее, так еще эти передряги с отпуском. «Конец моим страданиям и разочарованием!» — имитировал винни ликующий дича. «Спасибо тебе, любимая, за спасенный отпуск!» «Что произошло?» — недоумевала Вича. «Только что передали, что в Карибском море творится дурдом!» «Что? Кубинцы празднуют 7 ноября на все Карибы?» Хуже. Праздник отменяется. Ураган Полома идет на Кубу и Майку. Прикинь, в какой бы мы сейчас там попали переплет. Ее дича был просто волшебник. Как же умел он облегчить ее страдания. Груз души упал и Вичи быстро пошла на поправку. Вскоре они снова собирались на юга. Обещай, что к нашей юбилейной поездке мы купим новые чемоданы, пыхтела она, мучаясь, заевшей молнией. И как скоро будет юбилей? Поинтересовался Дича, помогая застегнуть чемодан. Еще пару раз и будет десять. Когда этому успели столько наездить, так вот почему мы до сих пор не миллионеры. Он всегда путался, где и сколько раз они побывали, а вещи помнила все в мельчайших подробностях. Да и как было не помнить эти маленькие проблески счастья в их нелегкой жизни. Даже смурная погода и майки не могла испортить праздника души. Каждую минуточку. Они были вместе и наслаждались жизнью, как дети. Те горести и печали остались в Балтиморе и, наверное, уже скучали по ним. А Вичи с дичей не было до них никакого дела. Если бы эти печали там и усохли от скуки, никто бы переживать не стал. Безмятежность Вичи, однако, продлилась недолго. На второй день по возвращении с пляжа она ощутила присутствие черной энергии, которая была искусно рассеяна по их комнате. Не иначе проделки горничной. забеспокоилась викианская воительница. Вечное подозрение подтвердила сложная из полотенец фигурка, восседавшая на кровати. Многие курорты славились своими скульптурками из полотенец. После каждой уборки отдыхающие находили у себя в номерах усыпанных розовыми лепестками павлинов, лебедей, слоников и даже человечков. Сидя на кроватях, они радостно приветствовали возвращение курортников с пляжа. Вич уже встретила Полотенечная курица со свеженной набок головой. А розовые лепестки соцветий тропических кустов были разложены так, что не требовалось много воображения, чтобы увидеть вытекающую из клюва кровь. На следующий день повторилось то же самое. Вещи теперь первая заходила в номер и успевала поправить неизменную скульптурную композицию, пока муж заносил пляжные вещи. Поэтому Дечу всегда встречала статная наседка с гордо поднятой головою, усеянная розовыми брызгами заката. Однако, как Вечи не старалась поднимать голову курицы, происки черных сестер не прошли бесследно. Однажды, прямо во время обеда, у нее пошла горлом кровь. Все бумажные салфетки на столе моментально стали алыми, и Дича с Пашей носились по залу в поисках новых. Прячась от глаз окружающих, Вича пыталась как можно незаметнее сплевывать клокочущую в груди кровь. Даже в такой момент... Она волновалась не за свою жизнь, а за то, что подумают окружающие. Больше всего на свете она ненавидела жалость к себе. Силы духа векианской воительницы хватило бы на десятерых. Вича поднесла карту свежую салфетку и, собрав волю в кулак, поднялась из-за стола. Голова невыносимо кружилась. Она покачнулась и оперлась одичьиную руку. — Пошли в номер, — прошептала она сквозь салфетку. Они медленно добрели до лифта и поднялись на второй этаж. сквозь разъехавшиеся двери они увидели в конце коридора спину быстро удаляющейся горничной оглянувшись на шум лифта та ускорила шаг и поспешила к наружной лестнице с лепной балюстрадой ее волосы были заплетены в тысячи маленьких косичек которые как макароны в дуршлаге, дружно подпрыгивали в такт ее быстрым шагам ты свои украшения закрыла в сейфе машинально спросил дича с тех пор как их обокрали в мексике Они отдыхали только в пансионатах с сейфами в номерах. Бичи молчала. В ее глазах вдруг загорелся недобрый огонек. Дичи проследил направление ее взгляда и уткнулся в спину горничной, которая уже дошла до продуваемой со всех сторон лестницы. Неожиданно косички негритянки взлетели и заиграли на ветру, как у медузы горгоны. Тут же голова с черными змеями скрылась за балюстрадой, растворившись в лестничном пролете. Вича отпустила руку мужа и поспешила вслед за девушкой в униформе. Остолбеневший Дича смотрел вслед своему умирающему лебедю. «Как она это делает? Откуда вдруг появилось столько силы и энергии?» Услышав быстрые шаги за спиной, горничная оглянулась. На верхней площадке стояла хозяйка только что убранного номера и сверлила ее взглядом. «Зачем я снова оглянулась?» — вздрогнула всем телом негритянка. Но было поздно. Она ослушалась наставлений, данных гаитянскими сестрами, и теперь могла надеяться только на себя. Пойманная взглядом векианской воительницы, черная сестра была готова дать бой. Не зря ее выбрали для этой опасной миссии. Она была лучшей ученицей самой древней на Гаити ведьмы. Столетняя вражея, еще помнила зеленые леса, которые когда-то покрывали их страну, и не раз рассказывала своей любимой ученице, О волшебном шуме пальмовых рощ. Но губительные вихри черной энергии давно убили все деревья в ее некогда прекрасной стране, оставив под собой бесплотную пустошь. Как награду приняла молодая колдунья отправку в зеленый оазис Ямайки. Здесь ее ждала опасная вражба, и она была готова к ней. Упаси тебя, дьявол! От встречи лицом к лицу со своей противницей! предостерегала ее дряхлая ведьма. А коли открытой дуэли не избежать, используй всю свою силу за раз. Только так у тебя будет шанс победить. Я не подведу тебя, мудрая ведунья, вскричала молодая ворожея. Я исполню свой долг и изведу эту заморскую посланницу. Мы должны уничтожить ее, слышала Гайтянка дребезжащий голос наставницы. Иначе всех нас ожидает непоправимая беда. Слишком близки мы к нашей цели, чтобы потерять господство, возводимое веками. Викианская вражина пришла в наши владения и подчинила себе нашу силу. Она должна умереть, пока не успела передать украденное искусство своим заморским сестрам. Глядя на хрупкую женщину, готовую к бою ведьма, никак не могла взять в толк, как этот заморыш. может представлять угрозу всему черному сестринству. Отставив в сторону швабру, горничная вытянула вперед ладони, и смертельный вихрь губительной энергии понесся навстречу ее противнице. Он ударился о красивое лицо заморской гости и разбросал ее золотистые кудри по сторонам. Златовласка резко отняла от арта салфетку и в одно мгновение заглотила смертоносный поток. Черное ворожея не верила своим глазам. Вся энергия, накопленная ею, Прошлое полнолуние исчезла внутри векианской воительницы без следа. Этого не может быть, запаниковала она. До следующего полнолуния больше недели. Никто не может поглощать черную энергию без помощи ночного светила. Гаитянка все еще надеялась, что выплеснутую ею вихрь убьет векианскую вражину изнутри. Но та продолжала стоять на верхней площадке, а на ее перепачканных кровью губах играла леденящая душу улыбка. Пушистые волосы заокеанской посланницы, как ни в чем не бывало, развивались в морском бризе, то закрывая, то пропуская сквозь себя яркие лучи солнца. Златовласка склонила голову набок и хищно разомкнула губы. Взгляд черной вражее остановился на алом оскале противницы. Окрашенные кровью зубы прямо на глазах превращались в розовые лепестки. Гаитянка нервно тряхнула шевелюрой, но наваждение не исчезло. На верхней площадке Сидела гигантская курица из полотенец и нацеливала на нее огромный кровавый клюв. Горничная почувствовала резкую слабость. Прыгающие блики солнца начали меркнуть в глазах. Покачнувшись, она ухватилась за швабру, чтобы не упасть. Сквозь затуманенный взор с облегчением заметила, что курица исчезла, а вместо нее появилась хрупкая девушка в фартуке. Солнечные блики превратились в прыгающее пламя факела, и над миром сгустилась ночь. Из полумрака ниши верхней галереи замка на нее смотрели огромные, полные ненависти глаза. Помощница кухарки широко открыла рот, как будто собиралась попробовать варево из большого половника. Черная вражей почувствовала, как ее волосы змеи безвольно опали и прилипли к вспотевшему лбу. Рука, державшая швабру, вдруг онемела. Потеряв опору, горничная покачнулась. Она глянула на руку, И непреодолимый ужас окончательно помутил ее рассудок. На ветру развивался пустой рукав униформы.